Чингис Абдулаев «Срок приговоренных» читает Дара Матвеева «Наша житейская ярмарка тщеславия совершается на площади, окруженной четырьмя зданиями. Больницей, сумасшедшим домом, богадельней и тюрьмой. Жильбер Сизброн «Счастье по пустякам». Я расскажу вам эту историю так, как она произошла, не прибавляя ни слова, ничего не придумывая. Да это и ни к чему. Сама по себе, Она настолько драматична, что сочинить ее можно только в бреду. Сейчас мне даже кажется, что все произошедшее настолько невероятно, что некоторые детали я начинаю додумывать. Если уж фантастика, то пусть ею и будет. Но и это зря. В жизни вероятным оказалось самое невероятное. Фатум судьбы или воля проведения, а может быть, направляющая рука Господа, в которого я начал в последнее время верить. Выстроили события именно так, как они произошли, не больше и не меньше. Я расскажу вам всю историю, и только потом вы сможете все оценить полной мерой. Для этого не нужно обладать особыми качествами ума или души. Достаточно быть просто двуногим существом, которое ест, пьет, спит, размножается, поглощает кислород, выделяя углекислый газ. От избытков коего в последние годы страдает наша планета. Короче говоря, Мою историю поймет самый примитивный человек, который отдает себе отчет в том, что рано или поздно разложившуюся людскую плоть отправят гнить в землю. Или, лишив червей корма, засунут в печь крематория, чтобы спасительный огонь спалил то, что ранее называлось личностью, имевшей имя и фамилию. Нет, я не мизантроп, если вы так подумали, и не бесчувственная скотина из тех, кого в последние годы развелось слишком много. Просто я приговоренный. тот самый приговоренный, последние часы которого уже начали отсчитывать безжалостное время. Мой срок скоро истекает, и поэтому я обязана рассказать вам всю правду, как это было на самом деле, если вы, разумеется, готовы меня слушать.